Глава 27. И все-таки без магистра не обошлось. Во-первых, он пришел в самый разгар буксующего допроса, а во-вторых, Фло оказалась крепким орешком, ну а мы недостаточно опытными, вернее, недостаточно жесткими дознавателями. Госпожа Башен вертелась как уш на сковородке, обеляя себя. Личинок Магапитс она на борт якобы не проносила. И вообще, сама от них пострадала и чуть не спятила с перепуга. Приманку для нежити ей кто-то подкинул, а она, обнаружив у себя подозрительный мешочек, который заметила, потому что феи видят сквозь некоторые чары, испугалась и подложила жемчужины драконицы, ибо та – артефактор и сможет разобраться, что это такое. «Подложила! Тирса ее раздери!» Не отдала, не рассказала, а тайком подкинула в чужую сумку и дальше делала вид, что ничего не произошло. И так искренне она это рассказывала, умываясь слезами, так раскаивала, сетуя на свой страх и глупость, что... Я не поверила. Другие тоже. Разве что Даррен повелся на спектакль, но это не точно. Может, он просто чувствовал за нее ответственность. Сам ведь пригласил. Фло была кем угодно, но не дурой. Стерва, манипуляторша, приспособленка, но точно не идиотка. Хотя актриса, она, конечно, феноменальная. И дар ее природный тоже хорош. А может практически любого. А кто устоял, в том непременно вызовет сочувствие. Я сама чуть не попалась на этот крючок. Ума не приложу, как Ева с Гвида так долго продержались. Может, они поэтому ее под потолок закинули? Флюиды оттуда не доходят, и партия умирающего лебедя не так сильно впечатляет. Или фея упорхнуть от них попыталась, а они, где поймали ее в ловчую сеть, там и оставили. Ай, неважно. Главное, что эта зараза, наконец, спалилась, и что магистр Тененбаум, за которым слетала Мейлин, считавшая, что мы сами не справляемся, решила таки выяснить правду. Вот только Флоренс это не особо понравилось. Осознав, что слезы не работают, она опустила в ход угрозы, обещала нам всем разборки с самим королем, который благоволит ее семье. А потом... «Мама дорогая!» Оказывается, у бывшей королевы Академии имеется темная сторона, и я сейчас не простервозный характер. Столкнувшись с ментальной магией лича, прелестное создание мгновения ока обернулось монстром, неявным, как тот же трупоед. А как бы это описать? Вроде бы она все еще была девушкой. Руки, ноги, голова на месте, но черты слегка исказились, придав облику пугающей хищности. Так вот какие они. Фейри из мрачных сказок. Лицо Златовласки стало длиннее и уже, а рот наоборот, шире. Губы тоньше, еще и зубы заострились. Глаза расширились и вытянулись к вискам, брови обрели резкий излом. Руки обзавелись нечеловеческой гибкостью, а удлинившиеся когти – крепостью. Не спеленая магистра ее чарами, Флоренс разодрала бы его, как оголодавшая после зимовки русалка незадачливого рыбака. Пленница по-прежнему была золотой феей, но видят боги. Эта ее версия пугала и отталкивала даже больше, чем речная тварь из гиблых земель. Мейлин в образе Банши просто красотка по сравнению с госпожой Башен в... Короче, тоже в образе. Надеюсь, после такого представления Дарн перестанет ей сочувствовать. А то он несколько раз нас одергивал, когда мы ее допрашивали. Требовал войти в положение бедной девушки и не давить. Идиот очарованный. Или, правильнее сказать, зачарованный. Хотя, может, у него комплекс защитника так проявляется, она ведь его гостья, значит, под его опекой. Адептка Башен произнес лич ледяным тоном, держа пальцы у головы златовласки. Зачем вы подложили адептке Янсен приманку для нежити? Чтобы уби. Фея скривилась, становясь еще страшнее. Убрать ее с дороги. Зачем? Скрипнув зубами, флода крови закусила губу и впилась когтями в подлокотники кресла, к которому ее привязали. Она продолжала молчать, раздирая обивку, а Лич, прикрыв глаза, продолжал слушать. Или, скорее, считывать ее память, как со мной тогда делал, при нашей первой встрече. Минут через пять фея обмякла в кресле, а декан молча сменил камень в перстне со светлого на черный, после чего обвел нас задумчивым взглядом, улыбнулся уголками губ и сказал. «Я предполагал что-то подобное, но не был до конца уверен». «Что именно вы предполагали?» «Не сдержалась драконица, которая не терпелась узнать итоги ментального допроса». «Что госпожа Башен не просто так вернулась в нашу академию». «Тоже мне новость. Он так и будет говорить о том, что мы и так уже знаем или поведает что-то новенькое». Про деда которого князь нашел в одной из комнат замка и чуть не убил на месте, сказала же, и ничего у высшей нежити от этого не отвалилось. К сожалению, или к счастью, Олаф Йоргард отца бывшего друга не добил, но запер его в башне и вызвал завтра на официальный поединок. Будут биться до смерти на арене, развлекая тем самым своих чешучатых подданных. Нет, чтобы сразу так поступить, а не впутывать свои разборки детей. Не знаю, действительно ли отец Макса убил отца Иваники или у Ардена Лэр Андерли просто крыша поехала от горя, но мстить невинным – это подло. Дед Евы – такой же урод, как и его покойный сын. Ясен пень не просто так. А еще? Не унималась драконица. Что еще вы выяснили, господин Тененбаум? Это Флоренс магопиц на корабль принесла, я права? У Алискиного староста, небось, стырила. Ты права, Янсен. Это сделала она. И кстати. «Твоя идея с магическим индикатором тоже очень хороша, хотя и не предполагает стопроцентный результат. Разве что ты собиралась обманом заставить подозреваемую открыть рюкзак?» «Может, и собиралась. Не стала отпираться артефакторша. Но пока не до этого было. Так что же вы все-таки выяснили? Не томите, магистр! Зачем Фло нам гадила всю дорогу? Ее нанял Лэр Андерли?» «На самом деле нет. Вернее, не совсем». Оказалось, что мы с подругой были правы, когда считали, что Фло приехала в Академию охотиться за выгодным женихом. Отчим ее действительно был близок к королю и знал чуть больше о будущих родственниках его величества, чем остальные. Выяснив, что влюбленный в падчерицу полукровка из 13-й Академии, бастард Ольфа Йоргарда, который князь намерен признать, отчим посоветовал Флоренс его окрутить. Она и приехала окручивать. А тут я. Такой вот внезапный облом. И Макс, зараза такая, на ее трюки больше не ведётся. Следующей целью хищной феечки, которая, я только что это поняла, в своей тёмной ипостаси напоминает бабочку-магопийцу, стал вовремя появившийся дарон. На него она все свои чары и направила. Вот только он все время отвлекался. То на брата, то на меня, а то и на вредную драконицу». Особенно на нее. И несмотря на то, что Еваника ледяного принца бесила, а не привлекала, Златовласка почуяла конкурентку именно в ней. А тут и отчим подсобил жемчугом и нежитью. Мол, в хаосе, который возникнет на корабле, легко будет убрать с дороги соперницу. Йохарный барабашка! Так это все-таки меня должны были травануть? А ты нарвался на мою... На мой... Ева покосилась на а он лишь криво улыбнулся. Не клеится что-то. Вмешался Макс. Откуда Фло знала, что Дар пригласит ее в драконьи земли? Он это сделал перед самым вылетом. А она ведь должна была еще успеть связаться с отчимом, придумать план и тщательно подготовиться к его исполнению. План был готов заранее, только объект изменился. Магистр многозначительно посмотрел на нас с мужем, а дракон чуть крепче сжал мои пальцы, сплетенные с его. То есть изначально с дороги планировалось убрать меня, да? И почему я не удивлена? Неспростая ее фанатка меня тогда с крыши скинула. Ну, а потом княжечу полагаю, помогли принять правильное решение. Феи порой умеют убеждать не хуже менталов, особенно мужчин. Не поддаются их чарам только те, чьи сердца уже заняты. «Вы ведь тогда еще не были влюблены, господин Йоркгард?» «Я прав?» Он прищурился, глядя на дарана «Еще?» «Мы с блондином переспросили это вместе». «Ты что?» «Все-таки втрескался в эту...» «Подходящие слова у меня не находились, только нецензурные». Как ледяной принц мог так вляпаться? Или всему виной фейские чары? Флоренс сейчас, конечно, снова выглядит красоткой, но дело ведь не во внешности. Она корыстная стерва, которая использует нечестные методы для достижения своих грязных целей. Из таких получаются отличные черные вдовы, между прочим. А он? Аля, очнись. Зашипел Макс мне в ухо. Дар давно уже не реагирует на ее обаяние. Делай выводы. Выводы? Я обвела рассеянным взглядом присутствующих и уставилась на Иванику. «Ах, выводы!» «Вот только не надо всякие глупости думать!» Воскликнула драконица и, в свою очередь, уставилась на княжича, лицо которого ничего не выражало. Даже в ее присутствии. Кто-то, похоже, выработал иммунитет к неудобным эмоциям. «Скажи им!» Потребовала она. «А ну, быстро говори! Ты же меня терпеть не можешь, как и я тебя! Подтверди немедленно!» Губы Дарена дрогнули, складываясь в ехидную улыбку. «А если нет, то что?» – прищурился он, глядя сверху вниз на драконицу, с толикой издевки и с откровенным вызовом. «Продолжай нервничать, госпожа Заноза», – сказал парень. «Меня это развлекает. Тирсова мгла опять начинается. Будь ты последним драконом на земле, я ни за что с тобой не свяжусь. Ты же подкаблучник! Вон та самка богомола твоя идеальная пара!» Фыркнула она, вздернув подбородок, и указала пальцем на приходящую в себя фею. «Спасай скорее свою монструозную красавицу от нашего беспредела!» Передразнила она, припомнив одно из его недавних заявлений. «Фу! Как же меня от вас обоих тошнит!» Ева хотела отвернуться, но Дарен схватил ее за ту самую руку, которую она только что размахивала, и развернул лицом к себе. Драконица выпустила когти и замахнулась. Он перехватил ее запястье, а потом вмешался к вида и с силой развел обоих, буркнув «Достали». «То есть нежить на летучей шхуне метила в меня, да?» Потирая запястье, буркнула Еваника. Очевидно, для того, чтобы хоть что-то сказать, разрушая повисшую неловкость. Госпожа Башен думает, что так, особенно после того, как ты, Янсен, чуть не погибла на реке от призрака А-класса. Но я считаю, что госпожу Башен использовали в темную, и настоящей целью был именно Даррен. Заряженная ядом не кротали, вас бы с ним точно не перепутала. То есть отчим Флоренс участвовал в заговоре против Олафа Йоргарда? Уточнила я. И ловко манипулировал той, кто сама привыкла манипулировать людьми. Сказал декан, приподнимая лицо златовласки за подбородок. Магические путы он убрал, и она была теперь полностью свободна, но даже не пыталась убежать. Из нее будто всю силу высосали. Выглядела девушка как человек, а не как темная или светлая сторона ее фейской натуры, но была бледной, словно покойница. «Вы доверились не тому, леди. Думаете, вы с матерью им управляете? Наивные! Этот проженный интриган использовал бы вас и выкинул в случае неудачи, обвинив во всем. Уверены, что маркиз Дерунье стоит вашей глупой преданности?» «Не уверена». Немного помолчав, отозвалась девушка. «Прости», – прошептала она дарану без всякой театральщины. «Я не хотела, чтобы ты пострадал. Ты мне правда нравишься. А ты...» Фло перевела взгляд на драконицу. «Ничего личного, Ев, ты просто стала помехой на моем пути к светлому будущему», произнесла она с кривой улыбкой и отвернулась. «Каждый сражается за свою любовь, как умеет». «Любовь? Она называет эту охоту на высокостатусного жениха любовью?» «Хотя, может, это и правда любовь, только исключительно к себе». «Так, я что-то не понял. Магопийца Флоренс зачем выпустила, если не на нас покушалась?» Почесав затылок, спросил Макс. «Или это не она?» «Она тоже по указке отчима действовала». «Верно, госпожа Башен?» «Да». «Что он там тебе говорил?» Уточнил Лич. «Устроить переполох на корабле и ослабить магически одаренных, чтобы не помешали ядовитой нежити, которой ты пронесла в чемодане, сделать свое дело». «Да», повторила фея все больше бледнее, будто только сейчас начала осознавать, что натворила. «Но ты ведь и сама могла погибнуть в этом хаосе!» Воскликнула я, не до конца понимая ее логику. Совсем не понимая. Особенно, когда чуть не взорвался корабельный кристалл. «У меня есть крылья и золотая броня», — пожала плечами золотовласка. К тому же я не имела понятия, что корабль взорвут. Думала, просто будет хаос из-за нападения нежити. И все. Я передумала потом и даже пыталась найти всех слизней и уничтожить, но... «Так, ну все!» Внезапно заявил Макс, взглянув на часы. Было за полночь. «Мы уже все прояснили. Вы тут разбирайтесь дальше с этой... идиоткой». Заявил он, явно подобрав слово помягче и точно не ради Фло. «А у нас с женой дела». «В смысле дела? Какие? Где?» Возмутилась я, потому что ни о каких делах не знала. «Побег разве что, так мы его вчетвером, а не вдвоем планировали. Да и какой теперь побег, когда за Тамерис надо минимум три дня наблюдать? Макс же не бросит свое творение, нет?» «Важные дела», — сказал мой дракон, заговорщически мне подмигнув. «Но расследование еще не закончено, а я могу помочь и...» «Ай!» — вскрикнула я, когда муж, тяжело вздохнув, закинул меня к себе на плечо. «Ты что творишь, псих?» «Похищаю свою жену прямо с бала. Вернее, с расследования». Пошутил самый бесячий парень на свете. «Магистр, Гвида, присмотрите за Иваникой». Распорядился этот несносный мальчишка, а я, вместо того, чтобы начать возмущаться, добавила. «Пожалуйста! Неправильно ведь декану приказывать? Вдруг оскорбиться?» «Я сама тут за всеми присмотрю», – заявила драконица, складывая на груди руки. «Идите уже, голубки! Раздражаете!» «И да! Гилмор, помнишь, что ты мне обещал?» «Помню, помню!» «И что же ты ей такое пообещал?» «Заинтересовалась я. А главное, когда успел». «Ни шагу без твоего согласия!» – сдала Макса Мэй. «То есть он и ей тоже что-то успел наобещать, да?» Сегодня девочки были подозрительно спокойны и совершенно не пытались составить нам компанию. Сон поохранять. Куда же этот бесов-дракон меня тащит? Не супружеский же долг исполнять. Да точно его. Какого еще согласия, Макс? Ты что задумал? Мы куда? Заволновалась я, пытаясь вывернуться, чтобы взглянуть на лицо паршивца. Действительно. Куда? Спросил Даран, снова растеряв все эмоции. Кажется, окончательно. «Пешком, на крыльях или порталом. В любом случае, вас сначала надо вывести из замка. Я провожу». Он направился к двери, но на пороге остановился. «А если вдруг с что-то?» «Гвида с Евой знают, как меня быстро найти», – заверил его брат. Кивнув, княжич вышел в коридор и открыл очередной портал. На сей раз сад.